20 Двери закрываются, запечатывая меня во дворце, как в гробнице. Холл передо мной словно обсидиановая пещера. Нескончаемое эхо гуляет по нему, отскакивая от стен, на которых висят портреты бывших правителей Спринга. Улыбающаяся женщина с перекинутой через плечо копной светлых кудрей, Зеленоглазый мальчик, смотрящий вдаль, с непокорными, торчащими во все стороны кудряшками. Тут не меньше десятка их портретов. Люди то позируют у вишневых садов, то у реки, то на простом синем фоне. Буйство красок на картинах кажется неуместным в этом дворце. Здесь должна царить тьма. Когда я вижу подпись художника в нижнем углу одной из картин, у меня подкашиваются ноги. Ангра Манью. Его художественным мастерством восхищался бы даже оплот искусства, Винтралли. Я опускаю взгляд, чтобы смотреть в черный пол, а не на жизнерадостные картины, написанные королем, который не принес Винтеру ничего, кроме смерти. Тяжелые двери в конце холла грохочут, я не успеваю ни опомниться, ни овладеть собой, как мы входим в широкий и темный тронный зал. В высоких потолках вырезанные круглые окна, и пронизывающие сумрак лучи солнечного света прокладывают путь до возвышения, что находится в другом конце Это возвышение с обсидиановым троном заливает самый крупный круг света, но камень поглощает его, демонстрируя свою мощь. Однако большую часть света поглощает не трон, а сгорбившийся на нем человек. Он сжимает посох и прикрывает глаза. Я столько лет страшилась его, при этом ни разу не видев. Он редко, если вообще такое бывает, оставляет дворец. Мне видны его не каскадом светлые волнистые волосы, такие же, как у человека, вобравшего в себя распад в видении Ханны. Я понимаю, что они, вне всякого сомнения, родственники, и меня передергивают. Мне до сих пор не хочется верить, что видение действительно показало прошлое. Мы доходим до середины зала и останавливаемся, уверенно Ангра услышал громкое биение моего сердца и почувствовал запах моего страха, как только мы ступили в его дворец. Здесь так тихо, не звучат отдаленные шаги, не доносится тихий гул голосов, и это деланное спокойствие пугает больше неподдельной ярости. Ангра словно воронка смерча, и все вокруг застыло в предвкушающем ожидании, когда же его безумие прорвется. Ирод выходит вперед. «Мой король», — произносит он, — и его голос эхом разносится по пустому залу. Ангра молчит. Ирод кивает солдатам, и те толкают меня вперед. Я падаю, и доспехи звякают, ударившись об полк. Я не могу сдержать стона, который тут же слабо подхватывает эхо. Ирод смеется, глядя на то, как я корчусь на обсидиановом полу. Я пришел с доказательством слабости Винтера. С мальчишкой? Я не мейзер, и как бы Ирод не наслаждался играми со мной, на самом деле он потерпел поражение. Нет, с воришкой, стащившей половинку медальона. Ангра сходит с возвышения и бесшумно пересекает зал. Я не двигаюсь, обхватив себя руками, опустив голову и закрыв глаза. Генерал готовил меня к этому, к Ангре, к Спрингу. Они будут принимать решения, будут определять твое будущее. Важно найти способ остаться при этом самой собой. Я цепляюсь за образ Терана, чтобы не забыть «Я мира», «И уж этого-то они у меня отнять не могут». Ангра останавливается рядом со мной. Я чувствую его теплое присутствие всем телом. Он наклоняется, и его посох звонко ударяет о каменный пол. «Она ранена», — говорит Ангра, понизив голос. Я открываю глаза, и в горле поднимается отчаянный крик. «Этот мужчина не просто похож на того короля, что вобрал в себя распад». Это и есть он. Те же полупрозрачные зеленые глаза, та же бледная кожа, то же выражение лица, когда он чуть наклоняет голову и перехватывает пальцами посох, черный с ибеновой сферой на конце. «Как такое возможно? Может, все это произошло недавно?» Однако Ангра выглядит не старше того человека, которого показывала Ханна. Ему не больше 30 Я знаю, что Ангра сам возглавлял войско, идущее на Винтер. Но он пал 16 лет назад, и стоящий передо мной правитель, судя по возрасту, не мог его разгромить. Теперь, думая об этом, я понимаю, что даже не знаю, кто был королем Спринга до Ангры. Генерал никогда не рассказывал историю этого королевства, Ангры никогда не оставляет Спринг, никогда не выходит к людям. Для него пустяковое дело — скрывать свою силу и свое бессмертие от всего мира. Если все это правда, то на что еще способен Ангра? Он равнодушно рассматривает меня. В светло-зеленых радужках его глаз мерцает свет, а золотистые локоны пружинят при каждом движении. Те непокорные кудри мальчика с картин. На них тоже изображен он. Ангра рисовал самого себя и какую-то женщину. Правитель наклоняет голову на бок, оглядывает меня, и уголки его губ приподнимаются. Он выглядит молодым и спокойным, и меня это пугает. Пугает больше, чем жестокость Ирода. На его шее поверх черной одежды висит половинка медальона Ханны. У меня перехватывает дыхание. Оно так близко, серебряное сердце с выгравированной на нем снежинкой. «Ты хочешь, чтобы тебя исцелили?» — вдруг тихо спрашивает он. Нахмурившись, я отвожу взгляд от медальона. Ангра хотел, чтобы я поняла, он владеет и им, и мной никуда негодными и бесполезными, но я слышу его вопрос, и сломанные рёбра вопят вовсю, да, в то время как тело трясётся, ожидая, когда мир обрушится на меня. Ангра наклоняется ниже, он наслаждается моим бессилием. Тебе больно? Хочешь, чтобы я тебя исцелил? «Исцели Вентарианку на улице», — выдавливаю я, «ту, что высек плетью твой солдат». Ангры улыбается, он, как и ирод, получает удовольствие от моей дерзости. Я не успеваю больше ничего добавить. Пальцы ангры сжимаются на посохе, и мне становится страшно больно. Я кричу и корчусь на полу. Ребра ломаются одно за другим под давлением невидимой силы. Я снова кричу, и ребра вновь срастаются. Когда боль отпускает, я переворачиваюсь на бок, не в состоянии даже открыть рот. Все внутри сжимается от страха. Если бы Ангра был обычным монархом, как и все остальные, а его посох был обычным королевским накопителем, он не смог бы воздействовать на меня, человека родом не из его королевства, магией. Однако он может, а это значит, что ему помогает нечто невероятно могущественное, сродни распаду. Ханна показала мне истинную силу Ангры, его бессмертие. Все это правда. «Ты по-прежнему хочешь, чтобы я исцелил девчонку?» — спрашивает Ангра. «Я качаю головой. Она кружится, и мир качается перед глазами. Ангра кладет посох на пол так, чтобы я смотрела прямо в его черную сферу. «Ты одна из тех немногих, что сбежали от меня», — замечает он. «В то время ты, наверное, была ребенком». Он вращает запястьем и я чувствую себя букашкой, на которую наступили. Я делаю несколько быстрых коротких вздохов и устремляю взгляд на льющийся с потолка свет. «Сосредоточься, мира!» Мне удается сдержать крик, когда ломаются первые несколько ребер, но когда ангра с треском разламывает остальные, я не выдерживаю и кричу. Затем они снова медленно срастаются. Как маленький ребенок смог от меня ускользнуть? Ребра вновь целы, по лицу течет пот, и слова падают с губ рваными вздохами. «Вообще-то, ускользнули двое детей». Ангро снова вращает запястьем. На этот раз все ребра ломаются разом и срастаются меньше, чем за пару секунд. Перед глазами пляшут звезды, тьма и круги света. Где мальчишка, рявка и тыроду Анггра. Тот не сразу отвечает: Его преследуют мои люди. Ангро хватает меня за волосы, заставляя посмотреть ему в глаза. — Ваше сопротивление слабеет. Я лично убью сына Ханны. Это лишь дело времени. Искра надежды в моем сердце лишь сильнее разгорается. Ошибаешься, Ангра. Однако она затухает столь же быстро, как разгорелась, как только я вспомнила, что генерал мертв. Так я и думал, широко улыбается Ангра. Его ладонь скользит по моему лицу, предательски выдающему все мои мысли и чувства. От прикосновений его пальцев все перед глазами расплывается. Лицо Ангры искажается, идет рябью, тьма отступает, и сумрак тронного зала заливается молочно-белым светом. Как и от прикосновения Ханны, перед внутренним взором открывается чужое, не мое воспоминание. Вдали расстилается заснеженное поле, искрящиеся под ясным ночным небом морозное совершенство. Месяц тонкий серп на пестрящем звездами черном небе заливает слабым сиянием небольшую группу людей и коней. Один из них держит фонарь, отбрасывающий свет на нагруднике с эмблемой черного солнца. Это солдат Ангры. И сам Ангра, ни капли не изменившейся внешне, выседает на крупном боевом коне перед своими людьми. На его плечи накинут тяжелый черный плащ, к седлу приторочен посох. Ангра убирает руку от моего лица. «Что ты...» Я таращусь на него, приоткрыв рот. Голос на краю сознания побуждает меня потянуться к нему, и я хватаюсь за руку Ангры с неожиданной для самой себя силой. Тут же возвращается потерянная картинка, более четкая и яркая, как будто я теперь сама стою на заснеженном поле Винтера. Стучат копыта подъезжающих к нам лошадей. Приблизившиеся всадники останавливаются. На пустующем покрытом снегом поле нет никого, кроме тех, кто собрался на тайную встречу между Винтером и Спрингом. Ханна подъезжает ближе и спешивается. Ее наброшенный поверх платья, кроваво-красный плащ, багряным потоком стелется по белому снегу. Благодарю за то, что согласились встретиться со мной. Конь Ангры горцует, ощущая сгустившееся в воздухе напряжение. Охранники Ханны держат оружие, готовые в любое мгновение броситься на защиту своей королевы, в то время как солдаты Ангры украдкой поглядывают на своего короля в ожидании сигнала атаковать. Но Ангра лишь перекидывает ногу через седло и спрыгивает с лошади. «Как я мог отказать вам, Светлейшая, в особенности после вашего столь заманчивого сообщения?» Ангра шагает вперед, черные полы его плаща скользят по снегу. «Вы написали, что готовы предложить мне сделку, от которой я не смогу отказаться». Ханна складывает руки под плащом и поднимает на него взгляд голубых глаз, сияющих в слабом свете луны. «Я положу жизнь за своих людей. Не говорите загадками, что вы предлагаете». Медальон на шее Ханны пульсирует белым светом, и когда она заговаривает, ее голос спокоен и ровен. «Я позволю вам сломать накопитель Винтера и убить меня. Я позволю вам прервать королевский рот Винтера. Если...» — насмешливо интересуется Ангра. «Если армия Спринга никогда не ступит на землю Винтера. От издевательской усмешки Ангры по моей коже бегут мурашки». А ваше предложение случайно не связано с тем, что у вас осталось слишком мало людей. Я знаю, что после нашей последней битвы Винтер ослаб, но не знал, что это привело вас в такое отчаяние. Желаете незамедлительно выполнить свою часть сделки? Ангра выдергивает из-за пояса кинжал и представляет его к шее Ханны так быстро, что я и глазом не успеваю моргнуть. Ее охрана кидается с мечами вперед, и солдаты Ангры обнажают оружие. Но ни один из монархов не движется. Ханна машет рукой своей охране, и она отходит назад. «Да», — тихо отвечает она. «Да? Она позволит убить ее прямо сейчас?» «Ханна не боится, хотя Ангра миг может перерезать ей горло. Это значит, что мы договорились», — уточняет она. «Да, мне только интересно, Светлейшая, насколько далеко вы готовы пойти в своей сделке?» Ангра отстраняется, сжав кинжал в ладони. Его взгляд скользит вниз и задерживается на животе Ханны. Неподдельное веселье озаряет его лицо. «Вы еще не знаете?» Руки Ханны сдвигаются под плащом, ладони обхватывают живот, а губы в замешательстве приоткрываются — «Мы договорились, Ангра, мы можем покончить с этим сейчас». Ангра садится на коня. «Не спорю, мы действительно договорились. Тогда убейте меня, сломайте накопитель и убейте меня, покончите с этим», уже умоляет Ханна. «Не беспокойтесь, светлейшая!» — в зеленых глазах Ангры пылает огонь. «Я согласился на вашу сделку, но я уничтожу вас, когда сочту нужным, когда это причинит вам самую нестерпимую боль». У Ханны вытягивается лицо. «О чем вы?» — Ангра усмехается. «Вы не последняя в своем королевском роду». Через секунду его уже нет, он галопом уносится прочь, за ним вдогонку скачут его солдаты.